Космология и мифология буддизма Наиболее полно и ярко представлены именно в Махаяне с ее тысячами будд и бодисатов, дополнивших собой немногочисленный сон будд и архатов Хинаяны. Буддийская космология исходит из существования неисчислимого количества миров сгруппированных в столь же гигантское количество мировых систем, их как песчинок в Ганге. Каждый мир – это плоский диск Земли, лежащий в океане, который, в свою очередь, покоится в воздухе, находящемся в пространстве – Акаша. В центре мира – гора Меру, опоясанная кольцевыми хребтами. За ними четыре континента, главным из которых, как и в джайнизме, считается Джамбудвипа, обычно ассоциируемый с Индостаном. Только в Джамбудвипе появляется Будды и праведные правители Чакра Вартины. Из шести сфер кармического мира, сансары, две расположены под землей. Сфера обитателей ада и сфера прожорливых духов-претов. Две на земле, животные и люди. И две на небесах, сфера демонов-асуров и сфера богов. Особо тщательно разработана в космологии Махаяны высшая сфера которые делятся на небеса ярусы и где обитают как подверженные кармическому закону боги, так и освобожденные от него бодисаттвы. Все миры в целом не вечны, они существуют лишь на протяжении Махакальпы, которые делятся на четыре кальпы, каждая длится миллионы лет. Махакальпы и кальпы сменяют друг друга, Миры гибнут и появляются вновь. Не каждая кальпа отмечена появлением Буд. Бывают и такие, когда Будды не рождаются вовсе. Это пустые кальпы. Нынешняя кальпа Будоносная и считается очень удачной. На протяжении ее существования в мире должно появиться тысяча, точнее, тысяча восемь Буд. Примерно по одному на каждые пять тысяч лет. Страница 233. Особую силу закон Дхарма каждого Будды имеет лишь около 500 лет, после чего эта сила постепенно исчезает, а мир погружается в тьму Авидьи до появления следующего Будды. Аналогичная картина во всех мирах. Будда занимает особое место в мифологии буддизма. Они бесконечно выше всех, включая и подверженных закону кармы богов. Рождение Будды в виде человека – великое событие, отмечаемое природными знаменями. Будды обладают чудодейственной силой, как и психической проникновение, в мысли других, знания всех перерождений каждого, так и физической, способность летать, ходить по воде, становиться невидимым и тому подобное. Наибольшее количество чудесных событий собрано в джатаках, повествованиях о жизни Гаутамы Шакьямуни в его различных перевоплощениях. Только Будды могут в результате собственных умственных усилий создавать целые миры, Как это приписывается, в частности, Амитаби с его сукхавати. Что же касается бодисаттв, то их функции в мифологии буддизма сводятся к функциям божественных персон, почитаемых святых, одним из которых, в частности, был бодисаттва Авалакитишвара. Появившись на свет несколько необычно, не как большинство других бодисаттв, овала Китишвара считается эманацией Будды Амитабы, этот бодисаттва со временем превратился в универсального спасителя и покровителя страждущих и стал почитаться буддистами едва ли не более многих Будд. В Китае он принял женский облик, дарующий милосердие Гуань-Инь.